к яду. И кого он собирался выставить виновным? фин бросил взгляд на Аделлу, которая сидела, обхватив себя руками. «Ты спасла меня». Ларен мрачно хмыкнул. фин прости меня. Я не думала, надеялась». Сестра еще сильнее стиснула себя руками. «Все в порядке», — сказал он, на что Ларен резко повернул к нему голову адела как давно ты знала что приходишься мне сестрой фин догадывался что она о чем то умалчивает но неужели он ошибся в ней неужели она лгала адела замешкалась с ответом и нервно сглотнула я не врала тебе фин я узнала обо всем за неделю до вашего возвращения как только отец привез меня во дворец Несколько месяцев назад она снова тяжело сглотнула. Я случайно подслушала разговор, когда вошла в кабинет отца, где находилась его личная библиотека с редкими изданиями. Я просто хотела взять книгу, но услышала голоса из коридора и спряталась. Отец всегда ругался, если я без спроса таскала драгоценные тома. Откуда мне было знать, что в тот день он ждал важный отчет? Сведения о новом яде, который создали в одной из лабораторий Болдера. Лабораторий? Финн потер ноющий висок. Я не так много знаю, только то, что удалось подслушать. Голос Аделы зазвучал холоднее обычного. Кажется, таких подземных лабораторий у отца несколько. Он собирал лучшие блестящие умы по всему континенту. То, чем тебя отравили, фин Вероятно, одно из творений алхимиков. Этот яд особый, его нельзя обнаружить. Однажды мама обмолвилась, что отец всегда мечтал выйти за границы возможного. Она поежилась и помассировала дрожащие руки, будто пыталась вернуть им привычное тепло. Из разговора я поняла, что одним из планов отца было отравить короля. Тогда я не догадывалась, как все сложно — «Не понимала, зачем желать королю смерти. Всем известно, сколько всего ты сделал для Хадингарда, как сильно тебя любит простой народ. Но что я могла? Лишь вернуться в покое и постараться обо всем забыть». Ларен фыркнул, но при этом внимательно следил за движениями Аделы, подмечал каждый ее вздох, хотя вряд ли он сейчас чувствовал в ней угрозу. Уже во дворце... Я узнала, кто был моим настоящим отцом, — продолжила объясняться Аделла. А чуть позже выяснилось, что мой брат жив. Но, несмотря на все это, ты по-доброму отнесся к внебрачной дочери старого короля, своей сестре. Я не хотела, чтобы с тобой что-то случилось, и сделала единственное, что было мне по силам. В кабинете я видела, что отец повесил себе на шею медальон с противоядием и никогда не снимал. За день до его отъезда я выкрала медальон. Не могла поступить иначе, но и рассказать не решилась, потому что мне стало страшно. Лорд Викар — мой отец, пусть и не по крови. Прекрасное лицо Аделы было исполнено печалью и чувством вины. Понимаю, это не оправдание тому, что я закрывала глаза на правду, что не была достаточно смелой и сильной, чтобы все рассказать. Она сомкнула губы и сморгнула подступавшие слезы, не позволяя себе всхлипнуть. фин шумно выдохнул. У него и в мыслях не было, что лорд Виккер зайдет настолько далеко в своей жажде власти. Что еще он создает в этих так называемых лабораториях? Гримаса Эрика подсказала ему, что друг думал о том же. «Куда мы направляемся?» «В Аланту», — ответил Ларрен. «Я предлагал ехать в Мальнборн, это намного ближе», — недовольно бросил Эрик. Кая положила руку на плечо мужа, явно сдерживая его раздражение. «Я не доверяю Мальнам», — нахмурился Ларен. Эрик странно поморщился, а затем тихо сказал. «Кит — наш друг». «Уверен?» — серьезно переспросил Ларен. «Я наслышан о его деяниях. Может быть, Кит...» и был вам другом но кто для вас гелиен малинсен эрик вновь сморщился и отвернулся фин и сам не знал какие теперь отношения связывали его с королем Мальнборна. но он ведь пришел спасти их нарушил триклятый договор, а значит они были небезразличны ггену расскажите что случилось во дворце все замолчали и переглянулись друг с другом фин Дворец захвачен. Вся стража была куплена лордом Викором. «Мы с трудом выбрались», — сдавленно произнес Эрик. И хотя фин готовился услышать нечто подобное, он почувствовал пустоту внутри. Он снова покинул королевство. Снова бросил свой народ на милость жестоких лордов. Даже не покинул, а спасся бегством. «Надо на все важные посты было назначить надежных людей, парень». «Особенно в капитаны королевской гвардии. Вы, господин главный советник, еще слишком молоды и неопытны», раздался низкий хриплый голос. Кажется, фин уже слышал этот голос, когда приходил в себя. Из леса с тремя мертвыми кроликами в руках вышел незнакомый высокий мужчина. Его темные волосы, заметно тронутые сединой, не доставали до широких плеч. Тело, невзирая на возраст, было крепким, кожа на лице и руках изуродовали шрамы. Мужчина шел без площа, в теплой тунике, на поясе виднелась кожаная перевесь с двумя кинжалами, а за спиной — лук и колчан со стрелами. Карие глаза были устремлены на финна. — Капитан Мац? — неуверенно произнес тот. — Давно они, капитан, ваше величество мужчина бросил кроликов перед костром мы выбрались лишь благодаря ему сообщил эрик и с его же помощью избежали погони мац вывел нас по тоннелю о котором не известно даже тебе фин этот ход проделали по приказу короля эймонде незадолго до его смерти поведал бывший капитан и сел перед костром рядом с эриком и каей о нем никому не было известно кроме короля и меня Рабочих щедро вознаградили, но им пришлось навсегда покинуть королевство. Его Величество знал, что когда-нибудь это спасет жизнь его сыну. «Вам повезло, что во дворце осталось несколько верных мне людей. Они все рассказали, и хвала духам я успел вовремя». «Не совсем. Короля все же отравили», — ответил Эрик сдержанным смешком. «А ты, парень, помолчи!» — одернул бывший наставник. «Интересно, он понимает, что я теперь второй человек в королевстве?» — тихо буркнул Эрик, но так, чтобы все слышали. фин настороженно поглядывал на Матса. За два года ни один шпион не смог ничего разведать о местонахождении бывшего капитана Королевской гвардии и главы мятежников. фин помнил рассказы Эрика и Кита об их наставнике, но пока выискивал в памяти смутный образ капитана, отметил, что проведенные в отставке годы оставили заметный след на внешности мужчины. Он был отцу-другом, хотя Финн и нечасто видел его. Мац, как и отец, вечно был в делах. А когда король Эймунд заболел, Одес сразу отправил капитана в отставку. «Где вы были все это время?» — задал вопрос Финн. Матс выпрямился. «В Болдыре, где-то во владениях лорда Викора», — доложил он, словно отчитывался о выполненном задании. «Вас так долго держали? А у этого мерзавца был выбор?» Матс пожал плечами и добавил без тени гордости. «Викору было не по силам сломить меня, но он жаждал узнать имя каждого мятежника в королевстве». Недавно он раздобыл особую настойку. Она дурманила разум, я себя не контролировал. Не знаю, сколько успел выложить, но судя по тому, что во дворце все куплены лордом, рассказал я достаточно. В его словах отчетливо слышалась горечь. — Полагаю, настойка, которой вас опоили одно из творений лорда Викора, — обратился фин Каделли. Она в ответ робко кивнула. «Как вы сбежали?» — продолжал расспрашивать фин Матс быстро собрался, и его лицо снова стало внимательным и жестким. Оказалось, организм быстро привыкает к настойке, и с каждым разом эффект длился все меньше и меньше. Я стал притворяться. Когда мне ее давали, камеру практически не охраняли. фин замолчал, чтобы подумать. Он многим обязан этому человеку, и у него, казалось, не было причин сомневаться в его преданности. Почему Одесс спешил отправить вас в отставку? Матс как-то странно оглянулся по сторонам, а затем вздохнул. «Я знал тайну вашего отца». Финн непонимающе покачал головой. Незадолго до своей смерти король Эймунд собирался изменить право престола наследования, чтобы на трон Хадингарда взошли вы, а не ваш старший брат, — заявил мац но не успел. Вообще-то подобные мысли у короля появились еще до болезни. Сбитый с толку, фин уставился на бывшего капитана. «Но почему?» Матс растянул губы в слегка виноватой улыбке. «А почему я разыскивал вас? Почему столько людей пошло за мной? Ваш отец знал, кто нужен Хаддингарду. Значит ли это, что брат как-то причастен к болезни отца?» Горько выплюнул фин «О нет, можете быть спокойны. В верности королевского лекаря я не сомневался». Он подтвердил, что болезнь была естественной. Одес, в чем бы ни был повинен, любил и отца, и вас. О себе я такого сказать не могу. Не знаю, был бы я жив, если бы не затаился и не сменил имя. Однако слухи пошли по Ланвилу из за его пределы. И мне пришлось оставить этот городок. фин часто моргал, глубоко дыша. Мысли спутались». Он так резко поднялся на ноги, что кровь отлила от головы. Лита подскочила следом и поддержала его, пока не получилось побороть головокружение. «Тебе надо поесть», — мягко произнесла она, — «и лучше присесть». При мыслях о еде его замутило. Медленно переставляя затекшие ноги, фин прошелся до лошадей и обратно, где его поддержал уже Эрик. фин повернем в Мальнборн». «Нет», — твердо сказал король, — «наши дела Мальнов не касаются, они нам не помогут». «Кит не раз шел против законов своего народа», — возмущенно парировал Эрик. фин положил руку ему на плечо. ларрен прав, это больше не Кит, а Гелиан Мальнсен, но помощь нам действительно нужна». «Мы ушли. Оставили Хадингард». Он тряхнул головой. Ему было трудно передать словами то, что происходило в его сердце. — Ты чудом избежал смерти, — сказала Лита, встав рядом и слегка коснулась рукой его пальцев. — Неважно, что наговорит лорд Викар, ты вернешься с союзниками и продолжишь борьбу. Народ Хадингарда узнает правду. фин крепко сжал ее ладонь. Ларен сделал шаг вперед. — У отца сильнейшее войско на континенте уверен, аланта не откажет в помощи». «Ларен, ваш отец тепло принял меня в своем доме. Но ради чего ему ставить под угрозу жизни сотен алландских воинов?» — возразил фин «Да, он нуждался в помощи. Союз с алантой был ему необходим. Но король Ленрис должен получить веские аргументы, прежде чем рисковать своими людьми. Хотя бы ради того, чтобы помочь родственнику» если Хаддингард будет состоять в союзе с Алантой. «Я думал, ты отказался от мыслей о браке», — тут же сказал Эрик. фин покосился на Аделлу, и она стыдливо опустила глаза. «Отказался. Но мы можем заключить другой союз. Если ты, фин женишься на Лите...» Ларен кивнул на их сплетенные пальцы. «Тогда отец точно не откажет в помощи». «Ларен, не надо!» — тихо оборвала его Лита. Принц фыркнул. «Да хватит уже! Вы любите друг друга, а ты, помнится, хотел этого брака. Он сейчас не в состоянии принимать такие решения», — громко возразила Лита. Ларен развел руками. «Тогда решаете по пути. Время есть. Нам двигаться еще почти две недели». Эрик взвыл. «Хотя если ты теперь в состоянии ехать верхом, без повозки доберемся быстрее» добавил Ларен, возвращаясь к костру. Глава 14. Гелиен. Ваше величество, не стоило утруждаться и лично подниматься в башню старейшин, достаточно было послать за нами. Хеверт, хватит церемоний. Рассказывай, что удалось выяснить. Гелиен сел на край стола верховного старейшины и покрутил в руке пустую склянку. Хевард подошел к нижней полке и достал очень древний с виду том. Старейшина раскрыл фолиант на середине и опустил на стол перед Гелианом. Он взглянул на помятые пожелтевшие страницы и свел брови. Затем взял книгу в руки, захлопнул ее и, прочитав название на обложке, усмехнулся. «Мальнийские сказки? Хевард, ты что, смеешься надо мной?» «Когда-то вы и нас считали частью людских мифов и легенд», — невозмутимо ответил старейшина. «Это разные вещи», — гелен кивнул на ветхий том. «Люди тысячи лет жили, не помня своей истории, не ведая о вещах, которые мальным казались обыденностью. Память о них стерлась, и мальны превратились в миф, в сказки, что родители рассказывали детям перед сном». «Все легенды откуда-то берут начало», — тихо возразил Хевард, «и в каждой из них есть крупица правды». гелен снова раскрыл книгу на середине. Похожую сказку ему в детстве часто читала приемная мать. «Угары! Невозможно выжить в соляной долине, Хевард! Это просто небылицы Прочтите внимательно, ваше величество!» Гелиан принялся тщательно изучать изображение на странице, которое сильно выцвело и расплылось. Он не знал, как описать этих ни на что не похожих существ. В обычном виде это были беспозвоночные, точнее, бесформенные твари, будто состоящие из склизкой пузырчатой массы. Если верить книге, угоры обитали в соляной долине в норах под землей а для поддержания жизни им нужна была соль или ее пары. Они могли сливаться друг с другом и менять форму, достигая колоссальных размеров, и эти существа также обладали разумом. В сказках ими управлял темный властелин, который заманивал своих врагов в соляную долину, и угры утаскивали несчастных под землю. Яд, что продуцировали кожные железы, лишал не только магических способностей, но и полностью парализовал жертву. Гелен хмыкнул, закрыл книгу и кинул ее на стол. «Хевард, это не более чем сказка». «Это единственное объяснение нор под землей», — пожал плечами старейшина. «Тут сказано, что угоры живут в местах, где есть соль» так что они не могли покинуть пределы соляной долины. Король постучал по пыльному корешку. «Со временем все может измениться. Нам ли этого не знать? С чего бы им тогда помогать гриндекам?» гелен встал, расправляя серебристо-черный камзол. Хевард пожал плечами. «Ладно, раз других версий нет, дождемся доклада рауды сказал Гелиан, решив пока не придавать значения догадкам Хеварда. «На самом деле я поднялся, чтобы спросить о другом». Старейшина вопросительно склонил голову набок. Гелиан приблизился к окну, без интереса изучая открывавшийся с высоты башни вид. Сотни белых огней внизу мигали то медленно, то быстро. «Хевард, расскажи все, что знаешь о магии, которая хранит Маленборн». Задавайте вопрос точнее, Ваше Величество. Какая магия вас интересует? Та, что завязана на крови Маленсенов и хранит наши земли, или та, что прячет Маленборн от посторонних глаз? гелен отвернулся от окна. Полагаю, второе. Этот вопрос мучил его давно. Королевство Мальнов было по-настоящему велико. Тысячи лет оно росло и процветало, таясь, пусть и огромном, но все же в лесу. Геллен знал, что северный лес обладал особыми магическими границами, скрывая истинные масштабы королевства, и пытался разобраться, как работают эти чары. «Не лучше ли вам поговорить с Радвальдом? Полагаю, он осведомлен об истории магии Мальнборна куда лучше». «Хевард, если бы я хотел спросить Радвальда, сейчас передо мной стоял бы он, а не ты». Когда старейшина заговорил, выражение его лица не изменилось, как и голос. Верховный старейшина Андер, по указу короля Бранде, сотворил вокруг Маленборна лес, который Мальный и люди Оглома впоследствии так и назвали — Северный лес. «Хевард, не испытывай мое терпение! Я знаком с историей Мальнборна! Расскажи о заклинании!» Гелиан был не просто знаком с этой историей, он услышал ее из первых уст. Кьелл поведал, что его брат, король Брандт, всю жизнь любил только одну женщину — человека, королеву Хадингарда. Поведал, что они не смогли быть вместе — И чтобы уберечь возлюбленную и ее сына, Бранд решил не только не идти войной на людей, но и отгородиться от внешнего мира. Его создал сам верховный старейшина андер Работа над заклинанием велась долгое время. Все сведения были уничтожены, вероятно, по особому распоряжению короля Бранды. Гиллиан долго молчал, скрестив руки на груди. Хевард тем временем взял книгу Мальнийских сказок со стола и убрал на место. «Насколько могущественным был Андер?» — задал вопрос Гелиан. «В ранге старейшин Мальнборна сразу после первого верховного старейшины. Это я знаю. Насколько Андер был могущественным относительно темнорожденных старейшин». Нынешние светло рожденные маги не ровня своим темным собратьям. Достаточно было сравнить Хеварда и Радвальда. А вот древние старейшины, вероятно, обладали огромной силой. Но и они наверняка не могли посоперничать с могуществом Кьелла. Гелиан же был его наследником не только по крови, но и по силе. К тому же, в отличие от Кьелла, Он был еще и первенцем Мальнсен, лекальным. Хевард замер у полок с книгами. Он задумался, будто что-то припоминая. Гелин вновь спросил, желая убедиться наверняка. — Кьел разгадал тайну защитного заклинания первого верховного старейшины и смог бы разрушить чары, если бы захотел. — Верно, — согласился Хевард. И Кьел нашел путь к бессмертию». «Полагаю, вы сами ответили на вопрос». Ответил. «Ваше величество, почему вы интересуетесь?» — лицо Хеварда выражало настороженность. Гелиан шагнул к двери, улыбнулся и, не сказав больше ни слова, покинул башню. По пути в королевские покои он думал о другом. Вчера, за ужином, Арея вела себя странно, была скована и постоянно смотрела ему в глаза. У него на миг даже зародилось сомнение, что он забыл наложить чары, но нет, она не могла увидеть настоящих глаз короля. А когда Гелиан лег в постель, жена притворилась, что спит. Это было понятно по ее учащенному дыханию и сердцебиению. Неужели она... О чем-то подозревала. Или же Хевард проболтался. Нет, он был не настолько глуп, чтобы предать доверие короля. Гелиан не собирался долго скрываться, но время еще не пришло. Что именно послужило переменой в его сознании, он не знал. Вероятно, дело было в прошлой связи со Смерглом. Но чтобы тот не задумал, у него ничего не вышло. Король Смерглов лишь оказал ему услугу. Гелиан хорошо помнил прежнюю жизнь и человека, и мально, но больше не чувствовал ничего, кроме силы, а главное, видел четкую цель. Ушли сомнения и страх, боль и вина, прежний Гелиан был мертв, и его это вполне устраивало. Когда он вошел в королевские покои, Рея сидела за столом. Двери на террасу были широко распахнуты, и в комнату проникал теплый вечерний воздух. Ветер слегка раскачивал полупрозрачные белые занавески, отчего ткань тихо шуршала. Гелиан уловил аромат сладкого лимона и полевых цветов. Ее запах. Заметив мужа, Рея поспешно вскочила. — Я тебя напугал? — Я... Нет, конечно, просто задумалась. Она нервно разгладила складки платья, уставившись в пол. Ему нравилось, что после свадьбы Ре чаще носила платье, хотя боевой костюм шел ей не меньше. Но в этом откровенном, светло-синем, богато расшитом серебряном наряде, которое соблазнительно облегало каждый ее изгиб, жена была так хороша, что взгляд не отвести. В длинных светлых волосах, легкими волнами, не по спине, сверкал все тот же венец со звездами. Гелиан сделал несколько шагов вперед, и сердце Ареи забилось сильнее. — Ты волнуешься. — Да, я была у мамы, — торопливо произнесла она и, наконец, подняла голову. — Эти огромные глаза, они так манили гелен помнил день когда впервые увидел ее помнил как отчаянно хотел утонуть в бездонных глубинах этой синевы и как аста ей уже лучше лучше гелен она даже на нашу свадьбу не захотела выйти он помнил и это после того как арея сообщила матери о свадьбе она вернулась обратно в слезах Тогда гелен искренне не понимал, почему Аста обрекает себя на подобную жизнь. Он утешал невесту, заверяя, что для Мальна даже десяток лет не срок, и через несколько лет Аста одумается. «Может быть, твоя мать появилась бы на свадьбе, если бы ты выходила за другого». Арея моргнула. Она была удивлена, хотя и попыталась это скрыть. «Наша семья...» В долгу перед тобой, а не наоборот. Маме стыдно. Твоей матери нечего стыдиться. Она не виновата, как и вы с братом. Лишь один мальн из вашей семьи ответственен перед короной, и он понес соответствующее наказание. У Аррея дрогнула жилка на шее, и слегка затряслись пальцы. От воспоминаний об отце... Или же из-за его присутствия Гелиан не понимал? «Знаю». «Что нашел Хевард?» — сменила она тему. «Ничего важного, лишь глупые сказки». Отголоски любви к продолжали теплиться у него внутри, и он не мог их преодолеть. Только с ней он что-то чувствовал. Но почему? Гелиан злился, хотел избавиться от последней слабости, Но как он желал эту женщину? Арея. С молниеносной скоростью Гелиан бросился к ней и прижал к стене, услышав резкий вдох. В ту же секунду пол под ними содрогнулся. В этот раз Арея не смогла скрыть удивление и слегка приоткрыла рот. Гелиан постарался унять бурление силы и медленно скользнул большим пальцем по губам жены, а затем кончиками пальцев прошелся вниз по тонкой шее. Ее вкус. гелен прислонился к Арее лбом. Хватая воздух, он вел с собой внутреннюю борьбу. Губы почти касались ее губ, и он сдался, завладев ими. Не существовало ничего слаще. Казалось, он готов был поглотить Арею. Гелиан зарылся рукой в ее волосы, а другой обхватил бедро. Он так сильно прижимал жену к стене своим телом, что не только слышал, но и чувствовал каждый удар ее сердца. Опьяненный, Гелиан требовательно углубил поцелуй. Когда он в очередной раз прикоснулся к ее языку своим и положил ладонь на ее грудь, Рея слегка оттолкнула мужа. — гелен выдохнула она, и он вопросительно приподнял брови. ты «Никогда не целовал меня так». «Тебе не нравится?» Он вновь наклонился к ее губам. «Это... это не... я не могу, прости». Рея оттолкнула его и стремительно вылетела из покоев. «Что за...» Ошеломленный поведением жены, Гелиан уставился на распахнутую дверь. «Надо узнать, что происходит и что уже известно о Рее прямо сейчас» гелен отправился за женой. Он слышал стук ее сердца и следовал за ним, ускоряя шаг. Рея была в коридоре за поворотом. Раздались еще шаги. Кто-то двигался ей навстречу. Гелиан замер на месте. «Стейн!» «Рея!» Она тяжело дышала и всхлипывала, а ее сердце неистово колотилось. «Что случилось?» Снова всхлип. «Я не могу, Стейн!» Не могу притворяться, что ничего не знаю. Гелиан прикасается ко мне. Но это не он. Теперь я уверена. Ты должна. Другого выхода нет». Гелиан вышел из-за угла. Ре обвела руками шею Стейна, спрятав лицо на его широкой груди. Он сжимал девушку в объятиях и гладил по волосам. «Нам нужно выиграть время, чтобы выяснить правду». Ярость вскипела внутри его, но Гелиан заглушил ее, нацепив маску ледяного спокойствия. — И какую правду вы хотите знать? Стейн и Орея мгновенно отскочили друг от друга. Серебристые ободки в глазах жены сверкнули, и она шумно сглотнула с испуганным выражением лица. Стейн, как и всегда, не выказал ни капли страха или удивления, что раньше нравилось Гелиану. Даже сердце у этого самоуверенного Мальна билось ровно и спокойно. «Или вы лучше объясните, почему моя...»